Глава 41. Арк. «С твоими показателями без проблем попадешь в команду», — говорит тренер на сборе после тренировки. «Косицын нас, конечно, подставил. Но у нас есть ты, Семенов. Остальные учитесь. Хоть один чемпион. Может, на следующий год еще кто за ум возьмется. Свободны». «Молодец». Пашка хлопает меня по плечу. Капитан пришел вторым. Он старательный, но концентрации не хватает. А еще курева. Дурная привычка дымить. Но это дело Пашки. Я в это не лезу. Возвращаемся в раздевалку. Вымотанные. Одеваемся в тишине. Все устали как черти. Хотя вроде треня была не самая интенсивная. Арест Косицына заочно создал напряжение в коллективе. Он же был типа Альфой. Так в чем проблема? Луплю кулаком в железную дверь шкафчика. Парни резко разворачиваются. Есть что сказать? Я слушаю. Есть. Выходит вперед самый младший, третий курсник лёша Лимонов. Ты нас всех подставил. Из-за тебя Мишку выперли, а он показывал хорошие результаты. Остальные согласно кивают. Как болванчики, честное слово. а тошнит. Косицын напал со спины. Вступается Пашка. А еще портил атмосферу в коллективе. «Он наш кореш, не унимается Лимонов. Мы за него!» Всех бы за собой утянул, цежу. «Я услугу вам оказал. И, между прочим, никакой благодарности, блядь. Это меня пинали втроем, не вас. Все ребра пересчитали. А вы тут выебываетесь, кореш, блядь!» Парни переглядываются, но больше не вякают. «У вас все?» — спрашивает Пашка. «Давайте, выговоритесь, девочки. Мы же здесь в качестве психологов!» «Молчание. Арк поступил правильно. Я целиком на его стороне. Если кто против, можете свалить и носить мишки-передачки», — фыркает капитан. «Я заебался уже его закидон и терпеть». «Ну?» — блеют. «Взваливаю рюкзак на спину и выхожу. Пашка бежит за мной». «Значит, с Лизой у тебя все серьезно?» — спрашивает, когда мы выходим на улицу. «Более чем. Довольно скалюсь». Одна мысль о моей сладкой феечке поднимает настроение. Надо попросить прислать мне нюц, и как следует на нее вздр... «Как ты угнал такую красотку у ее бизнесмена?» — не унимается Пашка. «Лиза не его собственность», — фыркаю. «Просто я доказал, что лучше...» «Лучше мужика на джипе?» — округляет глаза. «Мы подходим к моей машине». «Пикаю сигнализацией». Так-то у меня тоже спортивная машина, пусть и не самая последняя модель. Но почему-то типа солидный хер на огромной тачке считается лучшей партией, даже в глазах моих ровесников. Джип-хуйня. Девушка должна улыбаться, Паш. Глаза сиять должны. Тачка и костюм у мужика не сделают ее счастливой. Уверенно заявляю. Девушку нужно любить. Хорошо, качественно, с душой. «Ну ты, блядь, гуру!» — ржет капитан. «Мотай на ус!» — открываю заднюю дверь. Швыряю туда спортивную сумку. «И что? Ты, Петровская, уже это самое?» — играет бровями. «Чтобы заставить ее улыбаться, не обязательно члем пихать, Паша». «Значит, пока не подпускает к телу?» — угадывает. «Я лишь загадочно ухмыляюсь. Пусть». Лиза создавала образ такой неприступной леди несколько лет, не буду его разрушать. К тому же фактически она и правда меня не пускает. Прощаемся с Пашкой. Сейчас я планирую поехать к Баранову и как следует вправить ему мозги. И что придумал? Трахать девушку и при этом не дать ей никаких гарантий. Уши оборву. Адрес я узнал заранее в деканате. Стоило улыбнуться... Девчонки уже были готовы выдать мне все данные, включая ключи от квартиры, где деньги лежат, и трусики сорвать. Неужели качество парней сейчас настолько упало? Погруженный в мысли об основах бытия, завожу мотор. Но стоит мне тронуться, как на мобильный приходит СМС от Петровского. Б.Б. Надеюсь, ты готов, Аркаша, к выполнению первой части плана. Я. Всегда готов, Борис Борисович. Б.Б. Подъезжай ко мне в офис. Выдам фальшивые документы и инструкции. СМС удали. Я. Еду. Ладно. К Кольке тогда после этого. Сначала дело, потом менее важное дело. Стартую. На всех парах несусь в офис. По дороге прошу Лизу прислать мне нюц. Но получаю очередное. Извращенец. Но она пришлет, я знаю. Моя феечка не оставит бедного мажора без сладкого. Она меня любит. Паркуюсь чуть поодали от бизнес-центра. Машина у меня уж больно приметная. Топаю к высоченному зданию. Уже поздно, основная масса сотрудников наверняка дома, пялится в телек. Пропуск мне уже заказали. поднимаясь на пятнадцатый этаж. Интересно, каково работать в таком месте? Каждый день приходить в одно время, затем уходить. Не по мне это. Ну, привет, Аркаша. Петровский сидит за заваленным бумагами столом. В очках, на лбу испарина. Быстро добрался. Молодец. Слово будущего тестя для меня закон. Скалюсь. Тю, ты мне настроение только не порть, фыркает Петровский. В общем, вот те документы, что просили твои друзья. Морщусь. Беру папку, листаю. Там и правда то самое, что мне поручили достать. Внутри небольшой жучок. Набери своего босса. Потом назначь встречу в вашем обычном месте. Только ради бога, веди себя естественно. Петровский снимает очки. Блядь, Пётр оставил мне такой бардак. Вы его уволили, спрашиваю. А ты как думаешь, если я здесь вот сижу, хотя должен быть с любимой женой и детьми? рычит Борис Борисович. «Могу чем-то помочь?» «Сгень!» — гаркает. «Просто выполни задачу. Поймаем шестерку тымиргиева будешь прощен. И мы забудем о том, что ты без пяти минут предатель. Я не...» «Почти огрызаюсь, но сам себя осаждаю. Хорошо, Борис Борисович. Все будет сделано в лучшем виде». Вот. Он достает простенький кнопочный телефон, протягивает мне. Там один номер. Как только отдашь документы, набери его. Подожди три гудка и сбрось. Жучок активирует, и ребят возьмут на горяченьком. Все ясно? Да, чеканю. Ну, я поехал. Аркаша! Устало спрашивает Петровский. Резко разворачиваюсь, вопросительно смотрю на него. Будь осторожен. Если что-то с тобой случится, моя Лиза мне этого не простит.